Вокруг были лошади и ленты, и я там осталась стоять, стояла долго. А потом ко мне подошел Индра, схватил меня за руку, сжал ее и спросил, что с вами, что с вами. Я не отняла свои руки и сказала, ничего, Индра, ничего, что со мной может быть. Но у меня стал такой чужой высокий голос, и говорила я со странной торопливостью, Что же еще мы должны записать? Выкрики конников у нас уже есть, две беседы есть, теперь я должна записать еще комментарий. Да я говорила о вещах, о которых вообще не могла в ту минуту думать. А он молча стоял возле и мял мою руку. Он, кстати, еще ни разу не дотрагивался до меня, был всегда робким. Но все знали, что он влюблен в меня. А вот сейчас он стоял и мял мою руку, а я лепетала о нашей готовящейся передаче, но не думала о ней, думала о Людвике. И о том, что это же просто смешно. Еще млекнуло в голове, как я сейчас выгляжу в глазах Индры. Не подурнела ли я от расстройства? Видимо, нет, я же не плакала, а просто разволновалась, ничего больше. «Знаешь, Индра, оставь меня здесь ненадолго, я пойду напишу этот комментарий, мы его тут же наговорим». Индра еще с минуты держала меня за руку и спрашивала ласково, что с вами, Гелена, что с вами? Я увернулась от него и пошла в национальный комитет, где нам на время отвели помещение. Я пришла туда, наконец-то была одна, одна в комнате ни души. Я упала на стул, голову уронила на стол и замерла так на минуту. Дико болела голова, потом я открыла сумку, может найдется какая-то таблетка, впрочем не знаю зачем открыла ее, я ведь знала, что никаких таблеток у меня нет, но тут я вдруг вспомнила, что у Индры всегда в запасе любые лекарства. На вешалке висел его рабочий плащ, я сунула руку в один, потом в другой карман. И в самом деле, у него там было какое-то лекарство, да, от головной, от зубной боли, от ишиаса, от воспаления троичного нерва, от душевной боли. Это, конечно, не спасает, но хотя бы к голове станет полегче. Я подошла к крану, чтобы был в углу соседней комнаты, налила воды в стаканчик от горчицы и запила две таблетки. Две вполне достаточно. Вероятно, мне полегчает, конечно. От душевной боли альгена не поможет, разве что проглотить всё. алгенов в большом количестве яд, а стеклянный тюбик у Индры почти полн, возможно, этого бы хватило. Поначалу это была всего лишь мысль, голый образ. Однако эта мысль теперь непрестанно возвращалась ко мне. В этой неволе я стала думать, почему вообще живу на свете? Какой смысл в том, чтобы жить дальше? Хотя нет, неправда. Ни о чём таком я не думала. Я вообще в ту минуту не о чём-то и думала, я только представила себе, что меня уже нет. Я от этого вдруг стала так сладостно, так удивительно сладостно, что мне захотелось смеяться, и, кажется, я действительно засмеялась. Я положила на язык еще одну таблетку. Желания отравиться у меня вовсе не было, я просто сжимала этот тюбик в руке и говорила себе «Держу в руке свою смерть». И эта простота завораживала меня, казалось, будто шаг за шагом я приближаюсь к глубокой пропасти, не для того, пожалуй, чтобы прыгнуть в нее, а только чтобы заглянуть туда». Я налила воды в стакан, запила таблетку и снова пошла в нашу комнату. Там было открыто окно, и издалека все время доносилось «Гелом, гелом, домашние и пришлые». Но в эти выкрики врывался грохот машин, беспощадных грузовиков, беспощадных мотоциклов, мотоциклов, заглушающих все, что есть на свете прекрасного, все, во что я верила и для чего жила. Этот грохот был нестерпим, как нестерпима была эта немощная слабость кричащих голосков. К тому я закрыла окно и снова почувствовала тягучую нескончаемую боль в душе. За всю жизнь Павел не оскорбил меня так, как ты, Людвиг. Как ты в один единственный миг. Я прощаю Павла, я понимаю его пламя его быстро сгорает, он должен постоянно искать новую пищу, новых зрителей, новых слушателей. Он оскорблял меня, но теперь к свою свежую рану я смотрю на него беззлобно и совсем по-матерински. Он фанфарон, комедиант, я смеюсь над его многолетней тягой вырваться из моих объятий. Ах, Павел, Бог с тобой, Бог с тобой, я понимаю тебя, но тебя, Людвиг, я не в силах понять. Ты пришел ко мне в маске, ты пришел воскресить меня и воскрешенную уничтожить. Тебя, одного тебя я проклинаю и все-таки молю, приди, приди, сжайся надо мной. Господи, может это пора? Может, это просто какая-то страшная путаница. Может, Павел что-то сказал тебе, когда вы остались одни? Откуда мне знать? Я спросила тебя об этом, заклинала объяснить, почему ты не любишь меня. Я не в силах была отпустить тебя. Я удерживала тебя сколько могла. Но ты ничего не хотел слышать, а только твердил: "Конец, конец, конец без повороту, неопровержимо всё кончено". Ну хорошо, пусть всё кончено. Согласилась я. И голос у меня был высокий, сопранный, словно говорит кто-то другой, какая-то неполовозрелая девочка. И этим высоким голосом я сказала: "Желаю тебе счастливого пути". Ужасно смешно, я вообще не знаю, почему я пожелала тебе счастливого пути. Но эти слова всё время рвались у меня с языка: "Желаю тебе счастливого пути, желаю тебе, конечно, счастливого пути". Быть может, ты и не знаешь, как я люблю тебя. Наверняка не знаешь, как я люблю тебя. Может, ты думаешь, что я из тех дамочек, что ищут приключений. Быть может, ты не знаешь, что ты моя судьба, жизнь, всё. Возможно, ты найдёшь меня здесь уже лежащей на полу под белой простынёй, и тогда поймёшь, что ты убил самое ценное, что было у тебя в жизни. Или придёшь, Господи, а я ещё буду жива, и ты сможешь спасти меня и будешь стоять возле меня на коленях и плакать, а я буду гладить твои руки, волосы и прощу. Я всё прощу тебе.